Роман «Пять девушек за тридцать дней». Хм, не так уж и сложно. Пожалуй, я и за день справился бы, если бы не дурацкое дополнение Дениса к правилам пари. Каждая предыдущая должна застать тебя со следующей. Смех. Он реально думает, что я стану играть в эту Санта-Барбару? Обойдется. Все будет зависеть от того, кого из девушек он выберет. Некоторых, возможно, у меня получится подкупить, с кем-то договориться, а остальных просто уболтаю. Девчонок развести проще простого. Они верят в принцев и любовь до гроба, поэтому каждый новый парень кажется им тем самым единственным. Главное — говорить им то, что они хотят услышать. Какие они красивые, умные, и, что гораздо важнее, особенные. Средство, работающее в любом случае. Пожалуй, я мог бы написать книгу «33 тупых подката, которые работают всегда». Но мне это не интересно, честно. «Мне понравилось. Давай видеться с тобой иногда». предложил я вечером Лиди. «Видеться?» — она непонимающе захлопала ресницами. «Да, я хотел бы видеться с тобой, иногда, с радостью». Я нежно провел ладонью по ее спине. «Ты хотел сказать, встречаться?» Ей даже этот вопрос давался нелегко, потому что она знала, что услышит в ответ. Я небрежно поцеловал ее в висок и отстранился. «Нет, видеться иногда, речь ведь идет о радости». Помню, как улыбка в этот момент сползла с ее лица, но правила игры Лида все же приняла. Не могла не принять, ведь понимала, что выхода у нее нет. С такими, как я, по-другому не бывает. Никогда. Либо ты принимаешь правила игры, либо не играешь вовсе. Мы с Дэном шли по коридору, и встречные девушки нам улыбались. Не просто растягивали губы и сверкали глазами, буквально заглядывали нам в рот. это первая ошибка расплываться отчасти при виде мужчины этим самым они себя предлагают сами назначают себе цену которая как правило невысока пара комплиментов кружок по городу на хорошей тачке редко букет или ужин в ресторане те что строят из себя недотрог или неприступных светских львиц обычно поинтереснее не такая легкая добыча но это тоже ненадолго потому что оборона их как правило оказывается не такой уж и прочной Стоит включить хотя бы наполовину мощности обаяния, и они с радостью сдаются. Потому что они все фальшивые. Они, да и все вокруг. Только и делают, что притворяются. Врут, лгут, предают. Все люди. Кто-то просто делает это лучше, кто-то хуже. Но врут все. Мир на этом построен. На фальше. Создать видимость успешности в соцсетях. Натянуть маску беззаботности. клясться в бесконечной любви тому, кто рядом, чтобы потом по-скотски изменить ему с тем, кто лучше, богаче или просто моложе. В этом мире нет ничего настоящего. И значит, можно не рвать себе задницу, а просто быть таким же, как все. «Привет, помнишь меня?» Какая-то брюнетка с внушительным бюстом в чересчур тесных для нее джинсах махнула мне рукой, зардевшись от смущения. «Нет», — ответил я сухо и пошел дальше, не останавливаясь. Ни к чему мне было ее помнить. Конечно, лицо ее казалось смутно знакомым. Может, угощал ее на какой-то вечеринке спиртным, может, пару раз даже потискал, не знаю. Но желание освежить память у меня не возникло. Жестко ты с ней», — хмыкнул Денис. «С кем?» — усмехнулся я. И друг засмеялся. «Мне захотелось сделать больно кому-нибудь еще, а лучше себе. И желательно так больно, чтобы было почти нестерпимо, потому что сегодня тот самый день». Ну что, сегодня все в силе? спросил я, остановившись перед дверями аудитории. Вечеринка у тебя? Друг перешел на шепот. Три девицы из параллельной группы обогнали нас и вошли в аудиторию, не забыв кокетливо рассмеяться. Нет, я покачал головой, наблюдая, как он провожает их взглядом. Вечеринка будет, это и так ясно. Мне нужно, чтобы ты притащил на нее того чувака. Помнишь, о ком я? Лимана? спросил тихо Дэн. «Да». Денис подошел ближе. «Так ты решил вернуться к первоначальному плану?» Я улыбнулся. «Мы просто немного смягчим его, но суть останется та же». Денис потёр щеку с пробивающейся на ней щетиной, опустил взгляд на пол, затем поднял на меня. «Слушай, он же говорил, что не занимается больше этой фигней. Для меня любой отказ как вызов. Значит, нам просто нужны рычаги воздействия». Друг задумчиво пожал плечами. «Мы встали в проходе, загородив вход. Я еле сдержал зевок, пара часов сна мне бы точно не помешало. Ни чертов бы спор с этим дождем и тачкой, ни за что не попёрся бы в универ в такую рань». Аудитория гудела. Бесчисленное, как показалось, количество рядов было заполнено студентами. «Их здесь было не меньше ста точно». И кто только придумал читать лекции для целой сотни бездельников, половина из которых будет спать, а другая половина — залипать в гаджетах. Я кинул взглядом присутствующих, и у меня неприятно запульсировало в висках. Там, где я мог бы отоспаться, на последних рядах, уже не было свободных мест. Ребята сидели плотно, точно воробьи на проводах. И шум стоял похожий. То ли чириканье, то ли звонкий голдёж. «Ты готов?» — Денис толкнул меня легонько в плечо. «К чему?» Безразлично буркнул я, высматривая местечко. «Сейчас мой зоркий глаз подберет для тебя достойных кандидаток!» Я вздохнул. «Так-с, — пробормотал он. А меня уже начинало раздражать, что на нас все поглядывают. «Номер один!» — в его голосе зазвучал азарт. «Глянь-ка вон туда!» Он мотнул головой, я проследил за его взглядом. «Кто? Рогово?» Я уставился на девушку, сидящую с краю и со скучающим видом, пялющуюся в окно. «Ты издеваешься?» Размалёванная блондинка с сожжёнными перекисью волосами и не совсем тяжелым поведением. Да с ней только ленивый не пытался за последний год. Меня как-то бог уберег, знаете ли. «А что, видная дама?» — с трудом удержался от смешка Денис. «Ни за что, я к ней пальцем не притронусь». Ощутимый толчок прилетел мне в спину. «Слушай, ты же принял правила игры, так?» «Так», — я поморщился. «Но Дэн, это же Рогова. Что с ней не так?» «Ну...» Меня едва не передёрнуло. «Поцеловать её — это как у всех парней на районе, ну ты понимаешь». Девушка повернулась, и я поспешил перевести взгляд на друга. «Про неё слухи всякие ходят». «Слухам нельзя доверять», — Серьезным видом сказал Денис. «Слухи надо проверять». «Вот ты и проверишь!» Стиснул меня в объятиях и хлопнул по спине. «Номер два!» Он развернул меня в другую сторону. Шепнул на ухо. «Не знаю, как ее зовут, но выглядит она вполне мило. Глянь!» «Которая?» Белая водолазка, смешные бусики, крепкие плечи, каменная попа. «Иди ты знаешь куда?» Оттолкнул я его от себя. «На кону тачка, Гай!» Напомнил Денис. И я еще раз в ужасе глянул на будущий предмет страсти. Конечно, я знал ее, эту девушку. Точнее, не знал лично, но много раз видел раньше в универе в компании таких же, как она. Подобную мадам трудно не заметить. Необъятная задница в купе с массивными квадрами это смотрелось странно, так как будто она была мужиком, нормальным таким мужиком, накачанным. И что она сделает со мной, когда застанет в обществе роговой? Как мне отбиваться? Я нервно сглотнул, скользя взглядом по мощной фигуре загорелой брюнетки. «Она вообще женщина? А то я женщин не бью». «Вот и узнаешь», — хохотнул Денис. «Номер три», — прочертил носом траекторию в противоположную сторону. «Киселёва Катя». «Иди ты в баню!» — я чуть не сорвался с места. Вытаращился на предлагаемый объект, роняя челюсть на пол. «А что, хорошенькая, грудь большая, талия тонкая». «Да налыса! лысая!» Я поёжился, оглядывая бритоголовую Катю с массивными серегами тоннелями свисающими чуть ли не до плеч. «Это даже не тоннели, это целые штольни, чтобы их сквозь них руку можно просунуть при желании». Девушка, заметив мой интерес, кокетливо провела пальцами по лысой, как коленка голове, улыбнулась и зазывно закусила губу. «Господь всемогущий!» Я повернулся к другу. «Ты серьезно? Это же...» «Смесь юного призывника и зэка!» «Крепись, Ром!» Он положил ладонь мне на плечо. «Я не обещал, что твоя участь будет легкой. Моей репутации конец. Резким движением я сбросил его руку. «Я не готов к таким подвигам!» «Тачка!» Я шумно выдохнул. «Ладно, дальше. Называй. Но если это будет какой-то мужеподобный обезьян, то я тебя втащу прямо здесь и сейчас!» «Нет!» Дэн кивнул куда-то на последние ряды. «Просто милашка! Света Зайцева!» Я напряженно стиснул зубы. Да уж, девчонка была неплоха собой, но мозг могла выпилить секунд за пять, Причем конкретно. Местная Барби и продвинутая блогерша. Пару раз натыкался на ее аккаунт в сети, у меня аж глаз дёргался. Один раз она рассказывала, как самостоятельно колоть ботокс во все возможные места, тут же с удовольствием демонстрируя на себе. В другой раз я стал случайным свидетелем ее душесчипательного ролика: так мало лайков, и у, Вы сохраняете, но не комментите, нет обратной связи, не буду больше писать и снимать. Все, я ухожу. Ага, чтобы через полчаса триумфально вернуться со словами: Ладно, вы меня уговорили, чмоки всем мои кисы. Лютый ад. Молодые люди, рассаживаемся. Седой профессор протиснулся между нами, вошел в аудиторию и направился к своему столу. «Номер пять, быстро!» — попросил я Дениса. «Вот это!» Его взгляд был направлен на первый ряд, куда я не смотрел до этого. «Ботаничка, кудрявая, как пудель. Надеюсь, самый сложный вариант. По крайней мере, я бы на нее поставил». Покосившись в указанную сторону, заметил мягкие вьющиеся светлые волосы, похожие на взрыв одуванчика. Это она, та сумасшедшая ниндзя, которая подкралась незаметно и, перелетев через дверцу моей машины, растянулась прямо на асфальте. Еще вчера я бы не отличил ее ни от одной из ее работоподобных подруг, вечно замороженных, каких-то серых, зажатых, чешущих сумным видом по коридорам универа и одетых в бабушкины тряпки. Но сегодня. сегодня я увидел ее близко глаза цвета океана, уснувшего, затаившегося, Готового в любую секунду ожить, чтобы поглотить волнами и огромные встречные корабли, и добрую часть ни в чем не повинной суши. Серо-голубые, с вкраплениями зелёного. Удивительные. Большие, ясные, немного наивные и печальные. Ее глаза впились в мое лицо, и на мгновение мне даже показалось, будто они сумели пробить ту бетонную стену недоверия, которую я упорно воздвигаю последние месяцы. Пришлось даже мысленно напомнить о данных год назад самому себе обещаниях, восстановить нарушенное равновесие и быстро закрыться обратно. Ото всех. В том числе от нее, неуклюжие странноватые заучки с копной светлых кудряшек. Мысленно я не раз возвращался к моменту, когда протянул ей руку, а она не сразу, но решилась принять помощь. И о том, как лицо после этого накрыло легкой волной исходившего от нее аромата спелых слив и терпкой вишни. «Интересно, это был гель для душа или шампунь?» Мы встретились взглядами, и девчонка нахмурилась. Улыбка моментально сползла с ее лица, а губы застыли в напряжении. «Хорошо», — сухо ответил я другу и решительно сделал шаг внутрь аудитории. «Пять за месяц. Что может быть проще?» Отыскал глазами свободные места и поспешил сесть.